Система Тейлора Под редакцией инженера Левенстерна вышел ряд книг о системе Тейлора. Фредерик Тейлор — американский инженер, создатель системы механизированной организации труда. Книгами интересуются, читают о них доклады в техническом обществе. Опыты Тейлора уже показали, каким изумительным результатом приводит применение его системы. В Америке большинство заводов и строительных фирм признало и приняло ее. Труд Тейлора — изученное и правильно поставленное пользование рабочей силы, только и всего. Согласно его системе, каждый рабочий имеет право только на определенное количество определенных движений. Встань, протяни правую руку, положи ее на брусок, подвинь влево, нагнись и так далее. Через определенное время рабочий обязан известное количество минут отдыхать. По проверенным данным, производительность каждого введенного в эту систему рабочего увеличивается в шесть раз. Служащие на фабриках и заводах становятся как бы частями той же машины. Полученный заказ передается директорам завода специально подготовленным инструкторам. Те, изготовив эскизы, передают их в организационное отделение. Отсюда они выходят снабженные надписями и расчётами. Какая часть, на каком станке, во сколько минут должна быть изготовлена. Вещь идет в работу. Инструкторы следят, чтобы рабочие не сделали лишнего движения, не забыли отдохнуть. Алло, заказ на завод. Прессовать зарядные стаканчики к директору, от директора к конструктору, от конструктора к расчетчикам. Через пять недель, во вторник, в три часа пятнадцать минут ваш заказ будет выполнен. Стаканчики? Ну что ж, это можно будет того-с сделать. Соорудим вам ваши стаканчики когда? Да, понавидайтесь так через недельку. До свидания. Эй, Попроси сюда, господина конструктора Марк Абрамыч. Вот, будьте любезны, заказ тут поступил. Спрессовать зарядные стаканчики, м? М? так как же? Что ж делать? Нужно так спрессуем. Уж я возьмусь за это дело сам. Вполне на вас рассчитываю. Позови сюда заведующего чертежной вот что спиридонов тут заказ вот эти тут стаканчики что ли ну вы там разберете в чем дело я на вас рассчитываю где мастер Пелагеич? пожалуйте-ка сюда вот видишь ли братец тут чертеж стаканы эти самые или как их там понимаете понимаем как не понять дело простое то- то что простое у вас все простое. А пойдешь мастерить, такого наковыряешь, что только плюнь до да свистни. Уж не сумлевайтесь, потрафим. Эй, Вармысягин, пойди-ка сюда. Вот тут эту самую штуковину обмудрить надо. А это что же такое будет-то? что так знает. чертеж то есть? Как бы-то есть. А Спиридонов что говорит? А говорит, что надо потрафтить. Ну, надо, так надо. По чертежу только пальцем не больно вози. Очень уж от ваших пальцев все видоизменяется. Да и что толку возить-то? Васька! Куда Васька запропастился? Когда не надо, так все под ногами вертится, а вот как за работу приниматься, так и не докличешься. Васька полковнику, ледьку гулять повел. Тот повел. Не все ж с собакой гулять можно и поработать. Да полковник сердится, не велит Ваську занимать. Я, говорит, Ваську для собаки нанимал, а не для конструкции. И возраст, говорит, Ваське не вышел. Его по полицейским правилам еще и пущать нельзя в то помещение, где станок стоит. За это с нас взыщется. «Васька! А, Васька! Иди-ка посмотри-ка, что тут такое?» «Энто, дяденька, зарядные стаканчики». Эк сказал, «Без тебя знают, что стаканчики». А ты смотри, как и что, на политехнические собираешься, а пустяка обмозговать не можешь. Эх, ты, ты, братец. Драть тебя некому. Сейчас, дяденька, разберем, что к чему. Господин директор, к вашим услугам готовы мои стаканчики? Э, а вот сейчас узнаем. Марк Абрамыч, пожалуйста, через недельку. Наведайтесь, через недельку господин директор, А вы насчет этих ваших стаканчиков или как их там дело знаете ли несколько осложнилось. Однако что же это, ведь я третий год хожу. Уши третий. 8 мая будет ровно три года. Так-то восьмого, а теперь еще только четвертое. Да вы не горячитесь, Зайдите через недельку. Мы сами рады скорее сделать ваш заказ. Но что поделаешь, вот в прошлом году завод два дня стовал. Все это отражается на производстве, а через недельку понаведайтесь, я подгоню. А что вы скажете насчет Тейлора? Это который чего? Да вот американец-то, насчет новой системы усиления производства. Ерунда. Обращать человека в машину и отнимать всякую индивидуальность. Нет уж, пусть это они у себя в Америке дурят. А у нас, у русских, у нас натуры творческие. Нам размах нужен. Пошлите ко мне, Пелагеичи, насчет этих самых стаканчиков. Сегодня читал в газетах, что заказчик повесился. Так пусть они приостановят прессовку. Да они, кажется, еще не начали. Наверное, не знаю. Ваську в солдаты взяли. Так у них там все как-то не ладится. А, не начали, так тем лучше». Значит, счастливо разделались. А то теперь возни, сколько было бы. Вот бы Тейлор в лужу-то сел бы».